Глава 17 Солдат в Белом Ясариан ринулся в госпиталь с твердым намерением лучше проваляться там всю жизнь, чем совершить хотя бы один боевой вылет сверх своих 32 Через 10 дней, когда он передумал и вернулся в эскадрилью, полковник повысил число боевых вылетов до 45, и Яссариан ринулся обратно в госпиталь с твердым намерением лучше проваляться там всю жизнь чем совершить хотя бы еще один вылет сверх тех шести, которые он налетал, вернувшись. Яссариану ничего не стоило лечь в госпиталь на лечение из-за его печени и глаз, потому что врачи не могли определить, в каком состоянии у него печень, и не могли смотреть ему в глаза, когда он говорил им, в каком состоянии у него печень. Он с удовольствием терпел госпитальную жизнь, пока к нему в палату не попадал по-настоящему тяжело больной. Его организм был настолько крепок, что он без труда переносил чью-нибудь малярию или, скажем, простуду. Танзелитники не причиняли ему после операции особых неудобств, а больные с удаленными геморроидальными шишками или грыжей вызывали у него легкий приступ отвращения и тошноты. Но большего он вынести не мог, и ему приходилось выписываться. Он прекрасно отдыхал в госпитале, поскольку там надо было просто лежать. Единственное, что от него требовалось, это умирать или выздоравливать, а поскольку он поступал туда вполне здоровым, то мог тянуть с этим сколь угодно долго. В госпитале было неизмеримо лучше, чем над балоньей или Авиньоном, особенно когда за штурвалами его самолета сидели Хьюпл с Добзом и в хвостовом отсеке умирал Снеги. В госпитале было гораздо меньше больных, чем за его стенами, а тяжело больные туда и вообще почти не попадали. Процент смертности был там куда ниже, чем в других местах, да и умирали там куда гигиеничней. Почти никто, например, не умирал в госпитале напрасно. Медики неплохо научились бороться со смертью и делали это весьма профессионально. Окончательно победить ее они, конечно, не могли, но призвать к порядку умели. Она знала у них свое место. Изгнать из госпиталя ее было невозможно, но вела она себя вполне пристойно. В госпитале люди испускали дух с достоинством и без грубого, отвратительно обнаженного натурализма, столь частого в миру. Их не раздирало на куски взрывами, как крафта или мертвеца из палатки Ясариана. Они не замерзали до смерти под ослепительным летним солнцем, подобно Снегги, который замерз до смерти, выплеснув на ясаряна все, что у него было сокровенного в хвостовом отсеке самолета. «Мне холодно!» – стонал Снегги. «Мне холодно!» «Ничего-ничего!» – пытался утешить его ясарян. «Ничего-ничего!» Под присмотром врачей люди не исчезали таинственным образом в прозрачном облачке, как Клевенджер и не рассеивались над землей прахом при артобстреле. Их не сжигали молнии, не гробили обвалы в горах, не рубили на куски заводские механизмы. Их не убивали грабители, не приканчивали насильники, не запарывали ножами друзья или враги, не расчленяли топорами дети или родители, не уничтожали беспощадные природные катаклизмы, мор, обжорство и голод. Люди благопристойно исходили кровью на операционных столах или смирно задыхались, получив кислородную подушку. У них не было обыкновения играть в коварную игру утром здесь, ночи там, или бесследно исчезать прямо на глазах, как за пределами госпиталя. Им не грозили гибельные наводнения и смертельные засухи. Дети здесь не попадали под грузовики не задыхались в родительских холодильниках или, с помощью родителей, в собственных колыбелях. Никто не умирал от зверских побоев. Никто не совал голову в духовку газовой плиты, предварительно открыв газ, не кидался под колеса поездов подземки и не выпрыгивал из окон гостиниц, чтобы устремиться к земле с ускорением 32 фута в секунду и публично шмякнуться на тротуар, подобно розовато-кровавому облепленному человечьими волосами куску клубничного мороженого, из которого криво торчат перешибленные кости. Все это частенько заставляло Ясариана прятаться в госпиталь, хотя и там, конечно, отнюдь не все ему нравилось. Госпитальные порядки, если им подчиняться, и порой совершенно бессмысленно ограничивали его свободу, а врачебная помощь нередко оборачивалась бестактной назойливостью. Поскольку госпиталь предназначался для больных и раненых, Ясариан не всегда мог рассчитывать на молодых приятных соседей по палате, да и с развлечениями в госпитале было не густо. Кроме того, приходилось признать, что чем дольше длилась война, тем хуже становилась госпитальная жизнь. А по мере приближения к передовой с ее боевыми мерзостями катастрофически ухудшались и пациенты. Они делались все увечней и увечней, А завершил этот неостановимый процесс, когда я на очередной раз удрал на лечение солдат в белом, который по состоянию здоровья мог только умирать, что он вскоре и сделал. Это был горизонтальный марлево-гипсовый кокон с темной дырой, под которой предполагался рот, и медсестры мисс Креймер и мис Дакет украшали его два раза в день термометром, пока однажды вечером мисс Креймер не обнаружила, посмотрев на термометр, что украшение ему больше ни к чему, поскольку он умер. Теперь-то я, Сариан, считал, оглядываясь назад, что солдат в белом отправился на тот свет по вине мисс Креймер, а не техасца. Ведь если бы она не доложила, глянув на термометр о своем открытии врачам, то солдат в белом мог бы по-прежнему лежать на койке, загипсованный и упрятанный в бинты, От макушки до кончиков пальцев на странных, негнущихся и бесполезных руках и ногах, которые были задраны у плечей и бедер к потолку с помощью стальных тросов и поразительно длинных свинцовых противовесов, угрожающе застывших над неподвижным туловом. Возможно, такое существование не походило на полнокровную жизнь, но другой у него не было, и мисс Креймер, по мнению Ясариана, едва ли имела право решать... Как с ней поступить? Солдат в белом напоминал неразвернутый урлон бинта с дырой или осколок мола на мелководье в порту с кривым обломком цинковой трубы. Он был водворен к ним под покровом ночи, тайком. И все, кроме техасца, с сочувственным отвращением старались его не замечать. Они собирались в дальнем углу палаты и негромко, но возмущенно негодовали, судачи о нем потому что он был оскорбительным и недопустимо ярким напоминанием о тошнотворной правде, которая вызывала у них болезненную ненависть. Больше всего они опасались его стонов. «Я просто не знаю, что сделаю, если он начнет стонать», — горестно говорил лихой летчик-истребитель с золотистыми усиками. «Его ведь и ночь, наверное, не уймет, потому что как он определит время?» Пока солдат в белом лежал у них в палате, он не издал ни звука. Размухренная круглая дыра над его ртом без каких бы то ни было признаков губ, десен, зубов или языка казалась бездонной и непроглядно черной. Близко, правда, подходил к нему только душевный техасец, который подходил к нему несколько раз на дню, чтобы поболтать про добавочные голоса для достойных избирателей и неизменно начинал разговор с двух дежурных фраз, «Ну так что, парень, скажешь? Как жизнь?» Остальные пациенты в вельветовых госпитальных халатах и заношенных фланелевых пижамах избегали их обоих, мрачно раздумывая про себя, кем был солдат в белом, почему он к ним попал и как выглядел под гипсовой оболочкой. «Он в полном порядке, ребята», — бодро объявлял им техасец после очередного дружеского визита. «Вы по внешности-то не судите, внутри он прекрасный парень». «Ему просто неудобно из-за того, что он с вами не знаком и не может поговорить. А вы бы подошли сами, да и представились, он ведь вас не укусит». «Что за хрень ты нам тут несешь?» — угрюмо спросил его однажды Денбар. «Он же ничего не соображает». «Прекрасно соображает. С ним же все в порядке, и он вовсе не дурак». «По-твоему, он тебя слышит?» «Не знаю, слышит он меня или нет, но прекрасно понимает». Про что я толкую? Ну, а -то у него над ортом действует? Вот уж дурацкий вопрос, обеспокоенно сказал Техасец. А если не действует, так откуда ты знаешь, что он дышит? И почему это именно он? Есть у него прокладка между гипсом и глазами? Шевелит он когда-нибудь пальцами на руках или ногах? Ну что опять за дурацкие вопросы с растущим беспокойством пробормотал Техасец? «Вы что, ребята, сдурели или отроду пустомели? Вам бы подойти да и познакомиться с ним, он же прекрасный парень!» Солдат в белом больше походил на стерилизованную мумию, чем на прекрасного парня. Мисс Креймер и мисс Дакет содержали его в идеальной чистоте. Они чистили ему бинты щеточкой и дезинфицировали гипсовые доспехи мыльной водой, а темную цинковую трубку доводили до глянцевого блеска с помощью пасты для полировки металла. Они протирали влажными полотенцами черные резиновые шланги, ведущие к двум закрытым стеклянным сосудам у тумбочки и на высокой специальной стойке возле кровати. Один из которых, верхний, наполнял солдата в белом через отверстие на руке в бинтах прозрачной жидкостью, а другой нижний, стоящий у тумбочки на полу и почти незаметный, служил для стока. Стеклянные сосуды были всегда хрустально чистыми. Обе медсестры гордились солдатом в белом словно домашней утварью. Особенной заботливостью отличалась мисс Креймер, хорошо сложенная, невозбуждающая желаний девушка с милым, цветущим и мило интересным лицом. У нее был правильный носик, а на искрящихся румянцам щеках красовались очаровательные, ненавистные ясаряну веснушки. Она сердечно сочувствовала солдату в белом, Ее огромные, добродетельно-голубые глаза очень часто, но всегда совершенно неожиданно источали гигантские слезы, что вызывало у Ясариана ядовитую злобу. «Ну и какой же умник вам сказал, что внутри там кто-нибудь есть?» спрашивал он мисс Креймер. «Не смейте так со мной разговаривать!» возмущенно отзывалась она. «И все же, кто вам сказал-то?» не отставал Ясариан. И почему вы думаете, что там именно он? Кто он? Да тот, кого упрятали под этот гипсовый панцирь. Может, вы и рыдаете вовсе не о нем? Откуда у вас уверенность, что он живой? А вы чудовище! Ложитесь немедленно на койку и прекратите отпускать про него ваши шуточки. Так я вовсе не шучу. Там же может быть кто угодно, например, труп. О чем вы говорите? Голос у мисс Креймер дрожал. Да-да, вполне вероятно, что это мертвец. «Какой такой мертвец?» «Мертвец из моей палатки, от которого никто меня не может избавить. Про него известно только, что он труп». «Скажите ему, чтобы он прекратил говорить такие ужасы?» Повернув побледневшее лицо к Денбору, взмолилась мисс Креймер. «Возможно, там вообще никого нет?» С готовностью пришел ей на помощь Денбор. «Возможно, эти бинты принесли сюда ради шутки?» «Вы сумасшедшие!» крикнула со страхом, отступая мисс Креймер. «Оба сумасшедшие!» Появившаяся в этом мгновение мисс Дакет разогнала их по своим койкам, а мисс Креймер поменяла солдату в белом прозрачные сосуды. Менять ему сосуды было совсем нетрудно, потому что одна и та же прозрачная жидкость снова и снова вливалась в него изо дня в день. Когда верхний сосуд почти пустел, нижний наполнялся почти до краев и надо было, отсоединив шланги, быстро поменять их местами, чтобы вливание продолжалось непрерывно. Поменять солдату в белом сосуды было нетрудно, что и делали медсестры приблизительно через каждый час или около того. Трудно было без удивления на это смотреть. «Почему бы им не соединить сосуды напрямик?» поинтересовался однажды артиллерийский капитан, с которым я сарян отказался играть в шахматы. «Для чего им нужен переходник?» «Хотел бы я знать, чем он это заслужил», — грустно спросил младший лейтенант с укусом комара на заднице и малярийной инфекцией в крови, когда мисс Креймер, посмотрев на градусник, обнаружила, что солдат в белом, умер. «Наверное, с согласием воевать», — предположил летчик-истребитель с золотистыми усиками. «Мы все согласились воевать», — напомнил ему Денбор. «Так об этом-то я и говорю». — воскликнул младший лейтенант с малярийной инфекцией в крови. — Почему именно он? Где тут спрашивается логика наград и наказаний? Возьмите, к примеру, меня. Если бы за пять минут наслаждения я подхватил сифилис или трипер, а не эту проклятую малярию, тогда, пожалуй, можно было бы говорить про справедливость. А малярия-то здесь при чем? Вы только подумайте, малярия, как возмездие, за блуд. Младший лейтенант в немом изумлении покачал головой. «Или взять меня?» – включился я сарян. «Я вышел однажды вечером в Маракеше из палатки, чтобы купить себе плитку шоколада с орехами, и подхватил предназначенный тебе трипер, когда девица из женского вспомогательного батальона, которую я раньше никогда не видел, заманила меня в лес. Мне хотелось шоколаду? А что я получил?» «Да...» «Похоже, ты действительно подхватил мой трипер», — согласился младший лейтенант. «Но ведь и я мучаюсь чьей-то чужой малярией. Хотелось бы мне, чтобы хоть раз все стало на свои места и каждый получил по заслугам. Тогда нам было бы, наверное, легче примириться с этим миром». «А мне достались чьи-то чужие 300 тысяч долларов», — признался легкой летчик-истребитель с золотистыми усиками. Я всю жизнь валял дурака, кое-как кончил колледж и с тех пор только тем и занимался, что морочил головы милым девочкам, которые надеялись превратить меня в хорошего мужа. Я всегда плевал на чистолюбие, И все, что мне нужно после войны, это жениться на девочке, у которой будет больше денег, чем у меня, и морочить потом головы другим милым девочкам. Важно только, чтобы их было как можно больше». А 300 тысяч долларов оставил мне еще до моего рождения дед, наживший состояние на торговле всяким дерьмом в международном масштабе. Я знаю, что получил эти деньги не по праву, но лучше удавлюсь, чем кому-нибудь их отдам. И все же интересно, кто на самом-то деле их заслужил? «Возможно, мой отец», — сказал Денбор. «Он всю жизнь вкалывал до седьмого пота и не мог послать нам сестрой ни цента, когда мы учились в колледже». Он уже умер, так что оставь свои деньги при себе. Может, если бы мы узнали, кто заслужил мою малярию, все бы постепенно распуталось? Мне-то она ничуть не мешает, какая разница, на чем косить. Но я просто чувствую, что совершается несправедливость. Почему, собственно, меня должна донимать чья-то чужая малярия, а тебя, мой трипер? «Если б только трипер», — сказал я Сариан. «Я ведь из-за твоего трипера должен летать на боевые задания, пока меня не убьют». «Ну вот, еще того хуже. Какая же в этом, черту, справедливость?» У меня был приятель Клевенджер, который утверждал две с половиной недели назад, что видит в этом высшую справедливость. «Вот она, высшая справедливость», — расхохотавшись и даже хлопая от удовольствия в ладоши, сказал тогда Клевенджер. «Мне часто вспоминается Эврипидов Иполит, где рассказывается, как распущенность Тезея обернулась изуверским аскетизмом у его сына, что и привело к трагедии, которая всех их погубила. А этот твой эпизод с девицей из ЖВБ должен убедить тебя, по крайней мере, что блуд – великое зло. Он убедил меня, что шоколад – великое зло. Неужели тебе непонятно, что в твоих несчастьях «Ты сам отчасти и виноват», – с нескрываемым удовлетворением продолжал Клевенджер. «Если б ты не провалялся 10 дней в североафриканском госпитале с дурной болезнью, то тебе, вполне вероятно, удалось бы совершить 25 пять боевых вылетов и отправиться домой до гибели полковника Неверса, и Кошкарт не успел бы тебя задержать». «Ну а ты», – осведомился я сарян, – «на тебя-то за что сыплются мои несчастья?» если ты не подхватывал, как я, дурную болезнь?» «Не знаю», — с оттенком шутовской тревоги признался Клевенджер. «Возможно, я совершил когда-то что-нибудь очень дурное». «И ты действительно в это веришь?» «Да нет, конечно», — рассмеявшись, ответил Клевенджер. «Мне просто хотелось тебя немного подразнить». Вокруг Ясария кишели смертельные враги. «Гитлер, Муссолини и Тодзио, например» которые требовали от своих солдат, чтобы он был убит. Или лейтенант Шайскоп, одержимый убийственными для курсантов маршпарадами, и обрюзгший усастый полковник с его кровожадной жаждой всех покарать. Оба они тоже хотели, чтобы он погиб. К тому же, безусловно, стремились Эпплби, Хавер Мейер Гнус и Корн, мисс Креймер и мисс Дакит, желавшие, как он считал ему, смерти. Техасец и ОБПшник, про которых сомневаться уж точно не приходилось. Вражеские солдаты и отечественные коммерсанты, зенитчики и буфетчики, летчики и лакеи, грабители, кондукторы и водители во всем мире, патриоты, предатели, линчеватели и злопыхатели, все они наровили жить его сосвету. Именно эту тайну, что все желают ему смерти, выплеснул на него Снегги во время бомбардировки «Авиньона», Разбрызгав свое сокровенное естество по всей кабине Ясариану угрожали гибелью собственные лимфатические железы Красные кровяные шарики, почки и печень Он не был застрахован от малокровия и белокровия От опухоли мозга, рассеянного склероза и прогрессирующего паралича Существовали болезни кожи, костей, легких, кишечника и сердца Существовали заболевания рук и ног, шеи и головы, спины, живота, груди и промежности, не говоря уже о носе, глазах, зубах и ушах. Существовало даже ногтоеда. Миллионы клеток, добросовестно окисляясь без устали, работали в нем, словно трудолюбивые муравьи, чтобы он был жив и здоров. Но каждая из них могла в любую секунду стать предательницей и убийцей. На свете существовало такое великое множество болезней, что только воистину больной, как у Ясариан или Абжора Джо Рассудак, мог столь часто обращаться к этому и оставаться жизнеспособным. Абжора Джо составил список смертельных болезней, расположив их в алфавитном порядке, чтобы без промедления находить ту, которая, на его взгляд, угрожала ему в данный момент. Он очень расстраивался, если болезнь оказывалась не на месте или если список его долго не пополнялся, и в холодном поту убежал за помощью к доктору Дейнике. «Расскажи ему про опухоль Юинга», – предложил Ясариан, когда доктор Дейника решил посоветоваться с ним, «чем помочь обжоре Джо?» «И добавь, пожалуй, меланому». Обжора Джо обожает затяжные недуги, но молниеносно-смертельные любит еще больше. Доктор Дейника уважительно вслушивался в незнакомые ему названия. «Откуда ты знаешь столько редчайших болезней?» с острым интересом профессионала спросил он. А я наткнулся на них, листая в госпитале журнал «Коротко обо всем». оно приходилось опасаться столь многих недугов, что его нередко одолевало искушение, навсегда залезть в госпитале, обложиться кислородными подушками и отгородиться от мира заслоном из медиков. Медсестры и врач по внутренним болезням с лекарствами на любой случай по одну сторону койки, а хирург со скальпелем наготове по другую. Случись у него, к примеру, острое расширение аорты, как его спасут, если он окажется за пределами госпиталя? В госпитале я Ясариан чувствовал себя гораздо спокойней, чем где бы то ни было, хотя хирургов с их скальпелями ненавидел гораздо сильнее, чем кого бы то ни было.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 и всякому, кто исхитрился одолеть порядочную часть дороги к смерти. Он опасался, что не сумеет вовремя распознать первый приступ озноба, лихорадки, колотья, судора, одышки, посинения, потери памяти, ориентировки или сознания, когда наступит неизбежное начало неизбежного конца. Он опасался, что доктор Дейника опять откажется ему помочь, когда выпрыгнул через окно из палатки майора-майора, и его опасения полностью подтвердились. «Ты думаешь, у тебя есть основания чего-нибудь опасаться?» С укором спросил его доктор Дейника, на мгновение приподняв свою всегда опущенную, стерильно прилизанную голову с темными волосами, бледным лицом и горестно слезящимися глазами. «А что же тогда сказать обо мне?» Мое бесценное профессиональное мастерство бессмысленно пропадает на этом вшивом островке, пока другие врачи вовсю наживаются. Думаешь, мне приятно сидеть тут день за днем, без всякой возможности тебе помочь? Мне было бы не так тяжко, если бы я сидел без всякой возможности помочь где-нибудь в Штатах или, например, в Риме. Но мне и здесь трудно тебе отказывать. Сколько раз можно повторять одно и то же, уныло вымолвил доктор Дейника. «Не могу я освободить тебя от полетов!» «Нет, можешь!» «Майор-майор сказал, что только ты один в эскадрилье и можешь!» Доктор Дейника не поверил своим ушам. «Майор-майор сказал тебе об этом? Когда?» «Когда я поймал его в железнодорожной траншее». «И он сказал тебе об этом? В траншее?» «Он сказал мне об этом у себя в служебном закутке» когда мы вылезли из траншеи и запрыгнули к нему в палатку через окно. Но он просил меня никому не говорить, что он мне об этом сказал. А значит, и ты держи язык за зубами, ладно? «Грязный, лживый интриган!» — вскричал доктор Дейника. «Ну кто его уполномочивал трепаться?» А сказал он, «Как я могу освободить тебя от полетов?» «Ты должен написать бумажку с указанием, что у меня возможен нервный срыв» и отослать ее в штаб полка. «Доктор Стабс постоянно освобождает людей от полетов. Так почему бы и тебе не последовать хоть раз его примеру?» «Ну, освобождает он их от полетов. И что потом?» Со злобным ехидством осведомился доктор Дейника. «Разве им дают уехать домой?» «Их возвращают в строй, а доктора Стабса заздоровят сжить сосвету. Разумеется, я могу написать бумажку, что ты не в состоянии летать». «Но есть одна заковыка. Поправка 22. Разумеется, она. Если я освобожу тебя, штаб-полка должен утвердить мое решение, а этого не будет. Они возвратят тебя в строй, и что ты думаешь сделают потом со мной? Пошлют, скорее всего, на Тихий океан. Нет уж, спасибо. Я не желаю из-за тебя рисковать. А может, все же попробовать?» Продолжал упрашивать ясарян. «Медом тебе, что ли, намазали пьеносу?» «Пьеноса мне хуже горькой редьки, но все-таки лучше, чем Тихий океан. Меня не испугала бы какая-нибудь цивилизованная дыра, где я смог бы иногда заработать доллар-другой абортами. А на Тихоокеанских островах есть только джунгли, дожди да сырые ветры. Я там сгнию». «Ты и здесь гниешь». «Гнию?» – злобно вскинулся доктор Дейника. «Смотри, как бы тебе самому не сгнить в земле еще до окончания войны, а я-то, даст Бог, выживу!» «Так про это я и говорю, будь оно все проклято!» — воскликнул я Сарян. «Ты же можешь спасти мне жизнь!» «Не мое это дело спасать жизни!» — огрызнулся доктор Дейника. «А какое у тебя дело?» «Откуда я знаю, какое у меня дело?» «Мне с юности долдонили, что главное дело в нашей профессии...» Это свято соблюдать профессиональную этику и не давать показаний против других врачей. Послушай-ка, уж не думаешь ли ты, что только тебе угрожает опасность? Я вот, например, до сих пор не могу добиться от этих двух шарлатанов, которые пристроились у меня работать, что именно со мной не ладно. «Может, у тебя опухоль Юинга?» саркастически пробормотал Яссариан. «Ты думаешь?» в ужасе вскричал доктор Дейника. «Некогда мне об этом думать», — отрезал я Саря. «Я вот думаю, что откажусь от боевых вылетов. Не расстреляют же меня за это, как ты считаешь? Я летал на бомбардировку 51 раз». «А почему б тебе не дотянуть до 55, а потом уж поставить точку?» — предложил доктор Деника. «Ты ведь еще ни разу не отлетал положенное, даром, что постоянно собачишься». «Да разве тут отлетаешь положенное, если всякий раз, как я приближаюсь к концу, полковник набавляет?» ты не можешь налетать положенное из-за непрерывных отлучек то в госпиталь, то в Рим. Тебе было бы гораздо легче стоять на своем, если б ты совершил 55 вылетов, а потом уж уперся. Тогда, может, и я подумал бы, чем тебе помочь. Ты обещаешь? Обещаю. А что ты обещаешь? Я обещаю, что подумаю, чем тебе помочь, если ты совершишь 55 боевых вылетов и уговоришь Маквата снова записать меня в бортовой журнал, чтобы мне заплатили летную надбавку без всяких полетов. Я боюсь летать, понимаешь? Читал ты об аварии самолета в Айдахо три недели назад? Шестеро убитых. Это какой-то ужас. Просто не понимаю, почему они так хотят загнать меня каждый раз на 4 часа в самолет, чтобы выдать мне летную надбавку. У меня и без того уйма тревог. Не могу я еще тревожиться, что мне придет конец, когда угробится самолет. «Я тоже тревожусь, что мне придет конец, когда угробится самолет», — заметил Ясарян. «Не ты один». «Да, но меня еще тревожит моя опухоль Юинга», — с горестной гордостью напомнил ему доктор Деника. «Как ты думаешь, не потому ли у меня постоянный насморк и озноб? Попробуй-ка, прощупывается у меня пульс». Ясаряна отревожила не только опухоль Юинга, но еще и меланома. Гибель подстерегала его со всех сторон, и уберечься от нее даже при самой чуткой осмотрительности было невозможно. Когда он размышлял об угрожавших ему смертельных болезнях и гибельных случайностях, его поражало, что он до сих пор жив и здоров. Это было чудо. Всякий новый день приносил новые опасности. А ему, тем не менее, удалось дожить до 28 лет».